Глава вторая. Распрощаться с кухней значило распрощаться и с одиночной игрой, которой Элвуд забавлялся в тайне от всех. Всякий раз, когда распахивались двери столовой, он мысленно делал ставки. Есть сейчас в зале чернокожие клиенты или нет? В соответствии с судебным решением по делу «Браун против Совета по образованию» Школам полагалось провести десегрегацию, и уже недалек был час, когда все невидимые стены падут. Вечером, когда по радио зачитали постановление Верховного суда, бабушка Элвуда вскрикнула. Точно кто-то опрокинул ей на колени горячий суп, но тут же осеклась и расправила юбки. — Вот только этого негодника Джима Кроу с его законами так просто не изгнать, — заметила она. А на утро снова встало солнце, и все было в точности, как всегда. Элвуд спросил у бабушки, когда же негры начнут останавливаться в Ричмонде. А она ответила, что одно дело указать человеку, как поступать правильно, и совсем другое заставить его эти указания исполнить. В пример, бабушка привела некоторые поступки самого Элвуда, и он кивнул, наверное, так и есть и все-таки рано или поздно дверь распахнется, и за ней проглянет смуглое лицо фронтоватого бизнесмена, прибывшего в Талахаси по делам или изысканно разодетой дамочки, приехавшей полюбоваться городскими видами, и они тоже смогут насладиться ароматными кушаньями от местных поваров. Элвуд в этом не сомневался. Свою потайную игру он впервые затеял, когда ему было девять, но за три года так ни разу и не увидел в столовой других темнокожих, кроме полотеров, доразносчиков тарелок и бокалов. Игры он не прекращал до тех самых пор, пока не покинул Ричмонд. Соперничал он все это время с собственной глупостью или со упрямством мира, который не желал меняться, так и осталось неясным. Ни один мистер Паркер жаждал заманить Элвуда к себе на службу. Белые вообще частенько зазывали его на работу. Одни отмечали в нем прилежание и спокойствие, а другие, увидев, что держится он совсем не как его темнокожие ровесники, считали, что это свидетельствует о трудолюбии. Мистер Маркони, владелец табачной лавки на макомп стрит наблюдал за Элвудом с тех самых пор, когда тот еще лежал в скрипучей, насквозь проржавевшей коляски и хныкал. Мать Элвуда, стройная женщина с темными, уставшими глазами, даже не пыталась утихомирить свое дитя. Она бы предпочла скупить все журналы о кино и раствориться в них под громкие младенческие крики. Мистер Маркони крайне редко покидал свой насест у кассы. Приземистый, Потный, с невысоким начесом в стиле помпадур и черными усиками, к вечеру он неизбежно выглядел потрепанным и усталым. У входной двери резко пахло его тоником для волос, а еще за ним повсюду тянулся шлейф знойного полудня. Со своего стула мистер Маркони наблюдал, как взрослеет Элвуд, как он начинает тянуться к собственному солнцу, отдаляясь от других ребят, живущих по соседству. Те уже вовсю безобразничали, шумно толкались в проходах между полками, прятали по карманам комбинезонов пачки конфет Red Hots, думая, что мистер Маркони ничего не замечает. А он все видел, но молчал. Элвуд принадлежал ко второму поколению его покупателей из Фрэнчтауна. Мистер Маркони занялся торговлей в 42-м, через несколько месяцев после открытия военной базы. Чернокожие солдаты приезжали на выходные во Таун на автобусе из лагеря Гордон Джонстон или с военного аэродрома Дейл Мэбри, устраивали тут шумные гулянки, а потом устало тащились назад, чтобы продолжить муштру перед отправкой на фронт. Кое-кто из родственников Маркони открыл магазинчики в центре города и неплохо на этом зарабатывал. Белому, который разбирается в сегрегационной экономике, не так уж трудно обогатиться. Лавочка Маркони находилась неподалеку от отеля «Блубелл», а за углом располагались бар «Тип-Топ» и бильярдная «Мэри Белл. Маркони хорошо подзаработал на продаже всевозможных сортов табака и презервативов «Ромео» в жестяных коробочках. Когда война кончилась, он переместил табак в заднюю часть магазина, перекрасил стены в белый, добавил стойку с журналами, дешевые конфетки, автомат с газировкой, и это помогло спасти репутацию лавочки. Он нанял помощника. Не то чтобы тот и впрямь был нужен, но же не нравилось всем рассказывать, что у него есть персонал в подчинении. Да ему и самому казалось... Что так его магазинчик становится привлекательнее в глазах франчтаунской темнокожей элиты. Элвуду исполнилось 13, когда Винсент, исполнявший раньше обязанности кладовщика у Маркони, записался добровольцем в армию. Внимательностью Винсент не отличался, зато опрятности и проворности ему было не занимать. А эти качества мистер Маркони очень ценил в других, раз уж сам не мог ими похвастать. В последний рабочий день Винсента Элвуд по своему обыкновению заглянул в лавочку, чтобы полистать комиксы. У него была любопытная привычка. Прежде чем оплатить комикс, он прочитывал его от корки до корки, при том, что покупал каждый, которому притрагивался. Мистер Марко не поинтересовался, зачем он их читает, раз уж все равно купит и неважно, плох комикс или хорош. И Элвуд ответил, да так, просто проверить. Владелец магазинчика спросил, не нужна ли Элвуду работа. Тот закрыл выпуск «Путешествия в тайну» и ответил, что сперва надо спросить у бабушки. Гарриет установила в доме определенные правила, регламентирующие, что можно делать, а чего ни в коем случае нельзя. И порой для Элвуда единственным способом усвоить этот длинный перечень оставалось просто его нарушить. Он дождался окончания ужина, который состоял из жареного сама и маринованной зелени, и когда бабушка поднялась, чтобы убрать со стола, обо всем ей рассказал. На этот раз у нее не возникло серьезных возражений, если не считать напоминания о том, что Эйб, дядя Элвуда, курил сигареты, и поглядите, что с ним теперь стало. А Маком стрит с давних времен известна как рассадник порока. Мало того, несколько десятилетий назад с бабушкой дурно обошелся один торгаш-итальянец, но сейчас ее гнев сменился сдержанной неприязнью. — Они, поди, и не родственники вовсе, — предположила она, вытирая руки, — разве что совсем дальние. Она разрешила Элвуду работать в лавочке после уроков и по выходным. Половину недельного жалования внук должен был отдавать на хозяйственные расходы, а половину откладывать на колледж. Прошлым летом он упомянул, что хочет поступить туда. Вскользь, не придав этим словам особого веса. Положительный исход дела «Браун против Совета по образованию» был маловероятен а получение высшего образования кем-нибудь из родни для Гарри отказалось и вовсе чудом. Перед этим стремлением рассеивались любые опасения относительно работы в табачной лавке. Элвуд аккуратно расставлял газеты и комиксы на проволочных стойках, стирал пыль с залежавшихся пакетиков с конфетами, раскладывал сигаретные пачки в соответствии с теорией Маркони об упаковках и их воздействии на островок счастья в человеческом мозге. Временами он по-прежнему задерживался у раздела с комиксами и осторожно, точно в руках у него динамит, перечитывал их. Но особым магнетизмом обладали новостные журналы. Сильное впечатление на Элвуда произвел журнал «Лайф» со всем присущим ему шиком. По четвергам стопку таких журналов привозил белый грузовик. Элвуд научился узнавать его по скрипу тормозов. Рассортировав возврат и выставив на продажу новые поступления, он присаживался на корточки, даже не спускаясь со стремянки, раскрывал свежий номер журнала и отправлялся в путешествие по бесчисленным уголкам Америки. Он знал фрэнчтаунскую историю негритянского сопротивления, знал, где кончается его район и вступают в действие белые законы. А фоторепортажи в журнале Life переносили его в самый эпицентр битвы — автобусные бойкоты в батон руш сидячие забастовки в Гринсборо, туда, где к сопротивлению присоединялись ребята немногим старше его. Их избивали железными прутями, поливали из пожарных шлангов, в них плевались белые домохозяйки с разъяренными лицами, устремляли свой прицел камеры, чтобы запечатлеть эти картины благородного несогласия. В происходящем Элвуда поражали мельчайшие детали. Мужские галстуки, перечеркивающие ровными черными стрелками водоворот насилия, идеальные лекала девичьих причесок, на фоне протестных плакатов. Все эти юноши и девушки очаровывали, даже когда по их лицам струилась кровь. То были рыцари, бросившие вызов драконам. Элвуд был узок в плечах, худ как жерт, и вечно переживал, как бы не сломать очки, которые стоили немалых денег. И в его кошмарах не раз разбивались о дубинки полицейских, монтировки, бейсбольные биты, но он все равно мечтал присоединиться к протестам. Просто у него не оставалось выбора. Он листал журналы каждую свободную минутку. Рабочие смены в лавке Маркони дарили Элвуду представление о том, каким человеком он может стать, и отдаляли от фрэнчтаунских мальчишек с которыми он не имел ничего общего. Бабушка уже давно запрещала ему играть с местной ребятней, которую считала безвольной и чересчур шебутной. Табачная лавка, как и кухня отеля, была для Элвуда своего рода убежищем. Гарриет воспитывала внуков в строгости, об этом все знали, и остальные родители, соседствующие с ними на бревард стрит ставили Элвуда в пример своим детям, чем только увеличивали пропасть между ними. И когда мальчишки, с которыми он когда-то играл в ковбоев и индейцев, носились за ним по улице и забрасывали его камнями, то было не вполне озорство, скорее обида. Его соседи постоянно заходили в лавочку Маркони, и их миры схлестывались. Однажды колокольчик над дверью звякнул, и на пороге появилась миссис Томас. «Добрый день, миссис Томас!» — поприветствовал ее Элвуд. «Не желаете ли холодной апельсиновой газировки?» «Я подумаю, Эл, ответила посетительница. «Заядлая модница! Она пришла сегодня в самопальном желтом платье в горошек, сшитым по образцу наряда Одри Хэбберн с обложки журнала. Мало кто из окрестных жительниц смотрелся бы в этом платье столь же уверенно, и миссис Томас прекрасно это понимала. Когда она замирала, трудно было отделаться от ощущения, что она позирует, дожидаясь града фотовспышек. В юности миссис Томас и Эвелин Кертис были лучшими подругами. Одно из ранних воспоминаний Элвуда запечатлело тот знойный день, когда он сидел у мамы на коленях, а та играла с миссис Томас в кункен. На улице стояла страшная жара. Элвуд все ерзал, сились заглянуть в мамины карты, а она просила его не озорничать. Когда она отлучилась в туалет, миссис Томас тайком дала ему попробовать апельсиновую газировку. Язык у него тут же сделался оранжевым и мигом выдал заговорщиков, но пока Эвелин добродушно журила их, они весело хихикали. Эллу тепло вспоминал тот день. Миссис Томас полезла в кошелек, чтобы заплатить за две банки газировки и свежий номер журнала «Джет». «Уроки хоть успеваешь делать?» — спросила она. «Да, мэм». — Я мальчонку сильно не загружаю, — подал голос мистер Маркони. — Хм, — протянула в ответ миссис Томас. В ее голосе слышалась подозрительность. Да, мы из Фрэнчтауна хорошо помнили табачную лавку самых ее бесславных истоков и считали, что в их семейных невзгодах отчасти повинен и итальянец. — Делай, что должен, Эл, — напутствовала она на прощание, забирая сдачу. Элвуд проводил ее взглядом. Его мать бросила их обоих, и пускай сыну она писать забывала, не исключено, что подруги все же присылала открытки из своих странствий. Как знать, быть может, однажды миссис Томас поделится с ним новостями. В магазинчике мистера Маркони можно было купить журнал «Джет» и, конечно, «Эбони». Элвуд попросил его добавить в ассортимент «Крайсис», «Чикаго Defender и другие издания для темнокожих. И его бабушка, и ее друзья были подписаны на них, а он все не мог взять в толк, отчего в лавочке они не продаются. «Правда твоя», — сказал мистер Маркони и поджал губы. «Кажется, раньше они у нас продавались. А потом что-то случилось, а что, и сам не знаю». «Понятно», — отозвался Элвуд. Мистер Маркони уже давно перестал печься о покупательских нуждах своей клиентуры, зато Элвуд четко помнил, кто и зачем приходит в лавку. Его предшественник, Винсент, мог разрядить обстановку какой-нибудь сальной шуточкой, но предприимчивостью не блистал. Зато у Элвуда ее было предостаточно, он регулярно напоминал мистеру Маркони, кто из поставщиков табака обсчитал их в прошлый раз и какие конфеты больше закупать не стоит. Мистер Маркони с трудом отличал френчтаунских дам друг от друга, тем более что все они при виде его принимались сердито хмуриться. Из Элвуда же вышел прекрасный посредник. Итальянец подолгу смотрел на мальчишку, пока тот жадно читал журналы и гадал, как же он таким вырос. Строгая бабушкино воспитание сразу бросалось в глаза. Элвуд был трудолюбив и умен, настоящая гордость своего народа. Но порой в упор не видел простейших вещей. К примеру, не умел вовремя отступить, пустив все на самотек. Взять хотя бы историю с синяком. Дети воруют конфеты безо всякой привязки к цвету кожи. Мистер Маркони и сам в годы беспечной юности каких только фокусов не выкидывал. Да, бывают мелкие убытки, тут недостача, там недостача, но важнее всего не это. Пускай сегодня ребенок крадет шоколадку, но ведь и он, и его друзья годами приносят лавочке прибыль, да и родители тоже. Если выставить хулиганов на улицу за крошечную провинность... Пойдет молва, особенно в таком райончике, где все без конца суют нос не в свое дело, а потом уже и родители шалопаев приходить перестанут, им попросту будет стыдно. С точки зрения мистера Маркони, закрывать глаза на ребячье воровство — это почти что инвестиция. Но за время работы в лавочке Элвуд пришел к другим выводам. Еще до того, как стать кладовщиком, он не раз слышал, как его приятели с гоготом хвастались конфетными грабежами и видел, как они дерзко выдувают огромные розовые пузыри и жвачки базука, отдалившись от лавочки на приличное расстояние. В таких налетах Элвуд не участвовал, да и вообще был к ним равнодушен. Свое отношение к воришкам босс изложил ему в первую же смену в купе с уточнениями, где хранится швабра и в какие дни ожидать крупных поставок. За несколько месяцев Элвуд частенько наблюдал, как сладости исчезают в карманах мальчишек. Мальчишек, которых он знал. Иногда они даже подмигивали ему, если их взгляды пересекались. Целый год Элвуд молчал. Но в тот день, когда Ларри и Уилли Схватили лимонные леденцы, заприметив, что мистер Маркони нырнул под прилавок, он не сдержался. «Положите на место!» Ребята застыли. Ларри и Уилли знали Элвуда всю свою жизнь. Они вместе играли в стеклянные шарики и салки, когда были совсем еще маленькими. Правда, игры сошли на нет после того, как Ларри поджег пустырь на Дейт-стрит а Уилли дважды оставили на второй год. Гарриет вычеркнула их из списка порядочных приятелей. Все трое были выходцами из семей, которые целыми поколениями жили во Франчтауне. Бабушка Ларри ходила вместе с Гарриет в воскресную школу, а отец Уилли в детстве близко дружил с Перси, отцом Элвуда. Когда-то они вместе отбыли в армию. Теперь же отца Уилли каждый день выкатывали в инвалидном кресле на крыльцо, и он сидел там, покуривая трубку, и всякий раз махал Элвуду, когда тот проходил мимо. «Положите на место!» — велел Элвуд. Мистер Маркони склонил голову на бок. «Хватит, мол». Мальчишки вернули конфеты на полку и вышли, затаив в душе кипучую ярость. Маршрут Элвуда они знали. Когда он возвращался домой и проезжал мимо окон Ларри на велосипеде, они редко упускали возможность позубоскалить и подразнить его паинькой. А в тот вечер накинулись с кулаками. Уже темнело, и аромат магнолии смешивался с резким запахом жареной свинины. Парни опрокинули Элвуда вместе с велосипедом на новый асфальт, который по приказу окружной администрации положили как раз минувшей зимой. Потом они сорвали с него свитер, а очки швырнули на землю. Пока они его колотили, Ларри полюбопытствовал, все ли у Элвуда в порядке с его чертовой головой, а Уилли заметил, не пора ли ему преподать урок, и поспешил исполнить задуманное. Элвуд пару раз пытался дать сдачи, но неуклюже, что уж тут скажешь. Плакать? Не плакал. Обычно, увидев на улице потасовку, Элвуд всегда вмешивался и старался разнять драчунов. Теперь же и он получил свое. Какой-то старик, заметив драку, пересек улицу и прогнал Ларри с Уилли. А потом спросил Элвуда, не желает ли тот умыться или выпить воды. Тот отказался. Цепь на велосипеде лопнула, и его пришлось катить до самого дома. Когда Гарриет спросила, что с его глазом, Элвуд молча покачал головой. Докучать расспросами она не стала. К утру синяк под глазом налился кровью. Пришлось признать, Ларри отчасти прав. Время от времени Элвуду и самому казалось, что он не в своем уме. Объяснить этого чувства, даже самому себе, Он не мог, но ровно до тех пор, пока проповеди с горы Сион не даровали ему нужный язык. «В душе мы все обязаны верить, что мы личности, что мы значимы и достойны, и с этим чувством собственного достоинства и значимости мы должны изо дня в день шагать по дороге жизни». Запись все повторялась и повторялась, она была точно спор то и дело возвращающийся к неопровержимому аргументу, а слова доктора Кинга заполнили все пространство гостиной крошечного одноэтажного домика. Элвуд покорился своду правил, которому доктор Кинг придал форму, звучание и смысл. «Существуют мощные силы, такие как Джим Кроу, жаждущие подавить негров. А еще есть силы послабее, Как разные другие люди, которые хотят сломать одного тебя. Но против всех этих невзгод, что больших, что маленьких, непременно надо выстоять, не утратив своего Я. Энциклопедии бывают пустыми. На свете есть люди, которые так и норовят обмануть, с улыбкой на губах вручить тебе пустышку, а некоторые не прочь лишить тебя самоуважения. Но нужно всегда помнить. «Кто ты есть?» Чувство собственного достоинства. Сколько неисчерпаемой силы в этих надрывно звучащих словах, даже если несчастье подкарауливают тебя в темных закоулках по пути домой. Они побили его, порвали одежду, вообще не понимая, зачем он защищает белого человека. Как им объяснишь, что их жульничество в отношении мистера Маркони оскорбляет самого Элвуда, и неважно, о чем речь, о карамельках или о книжке комиксов. «Совсем не потому, что, как уверяет нас церковь, преступление против ближнего — это преступление против тебя самого, а потому что для него, Элвуда, бездействие означало утрату достоинства». И не важно, что мистер Маркони сам говорил, будто ему все равно. Не важно, что Элвуд ни слова не сказал своим приятелям, когда они при нем воровали. Все это было неважно до тех пор, пока не обрело главный смысл. Таков был Элвуд, ничем не лучше других. В день, когда его арестовали, как раз перед самым появлением помощника шерифа, по радио крутили рекламу Фантауна. Он стал подпевать. Вспомнил, что и Аланди Кинг было всего шесть, когда отец открыл ей правду о парках развлечений и белом законе, из-за которого ей только и оставалось, что смотреть из-за ограды, как веселятся другие. Вечно вглядываться в этот иной мир. Когда родители бросили Элвуда, ему тоже было шесть, и он вдруг подумал, что это еще одна из тех вещей, которые роднят их с Иоландой, потому что именно тогда он впервые увидел мир в его истинном свете.